Глава седьмая. Слышишь? Словно из далека долетел голос жены. Оказывается, Лина звала его. Извини, задумался, ответил Митя. Что ты сказала? Что хочу домой. Тебе ведь тоже тут разонравилось. Голос её прозвучал жалобно, но Митя, который несколько раз ловил себя на желании вернуться, почувствовал раздражение, словно Лина уличила его в чём-то недостойном. Они поднимались по склону, и он подал женё руку. Ладонь её была холодная и чуть влажная. Ещё 5 дней осталось. Хорошо, мы уедем, но возможности отдохнуть в ближайшее время у меня не будет, сухо проговорил Митя. Сказал и на душе стало ещё гаже. Зачем попрекнул её своей работой? И к чему этот суровый тон? Лина обидится и будет права. Но Лина не думала обижаться. Наоборот, попросила прощения и испугалась, что он рассердится и посчитает жену эгоисткой. Она часто чувствовала себя так, будто в чём-то перед Мити виновата, корила себя за непрактичность и никчёмность. В отличие от Мити, Элина мало верила в свой талант, в то, что он нужна мужу. Это было так трогательно и печально. Обычно он принимался успокаивать Ангелину, говорить, как она ему дорога. Но сейчас молчал. Тоска железными тисками сжимала сердце, поднималась в горло, а Мите хотелось, чтобы Это его успокаивали, убеждали в том, что он прав, хорош, умён, обещали, что всё уладится. После минувшей ночи не было сил вытирать чужие слёзы. Чужие? Господи! Это же Лина. Что такое с ним творится? Ангелёнок, прости. Митя остановился, прижал жену к себе, зарылся носом в её волосы. Если хочешь, уедем. Прямо сейчас. Нет, нет, не надо, она покачала головой. Я просто перенервничала. Ты же меня знаешь. Не надо никуда ехать. Точно. Точно. Мне здесь тоже как-то не по себе, признался Митя. Ничего тут особенного нет. поспешно произнесла Лина. «Просто место больно уж уединенное, и горы слишком высокие. Давят». Она говорила тихо, почти шептала, и Митя подумал, что жена врет. «Дело не в удаленности от большого мира и не в горах. Что они? Гор не видели. Ей плохо, тяжело». Но ради него она готова терпеть и мучиться, и он зачем-то принимает эту жертву, хотя сам готов бежать отсюда без оглядки. К чему весь этот цирк? Миц открыл рот, чтобы произнести это вслух, но Ангелина вырвалась от него и побежала вперёд к маяку. Оказывается, они пришли. Мыс выдавался далеко в море. К нему вела широкая ровная дорога, выложенная плиткой. Такой же плиткой была выложена и площадка возле маяка. Здание конической формы, выстроенное из серо-белого камня, оказалось крепким, время его почти не тронуло. Внизу, возле воды памятник, крикнула Лина, подойдя к краю площадки. Митя, который мог нормально воспринимать высоту только из окон метелины, страшился подойти к обрыву. По всему телу ощущалась вибрация. Начала кружиться голова. Что за памятник? Кое-как выговорил он, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Не знаю. Форма необычная, похоже на крыло самолёта. Алина стояла и глядела вниз. Её волосы трепал ветер. Осторожнее, не свались, сказал Митя. Он решил обойти маяк кругом, двинулся вперёд и вскоре наткнулся на деревянную дверь. Она была открыта. Митя зашёл внутрь. Крошечное помещение оказалось часовней. В полумраке светились лики Спасителя и святых. Печально склонялась над младенцем Богородица. Теплились лампадады, пахло чем-то душновато-сладким, как обычно пахнет в церквях. Что это ладан? или лампадное масло, Митя был не силен в церковной атрибутике. На столике перед образами лежали крестики, ладанки, потрепанные книжки с молитвами, библии, маленькие иконки из тех, что женщины носят в сумочках или дают в качестве оберегов своим детям. Все это, догадался Митя, оставляют здесь посетители. Возможно, на счастье. Ему тоже захотелось оставить что-то, и пусть бы эта вещь сохранила его тепло, и пусть бы люди приходили и смотрели на неё. Но ещё это было похоже на откуп, жертвоприношение. Возьми, локка. Возьми и оставь меня в покое. Глупость. Полная чушь. Да и нет у него при себе ничего, что можно положить на диковинный алтарь. Ни носовый платок же класть, и ни деньги. Как хорошо, шпнула подошедшая Алина. Как покойно. Что за слово? сердито подумал Митя. Покойно. Кто сегодня так говорит? Но устаревшее словечко было к месту. Здесь было именно так. Спокойно. Пошли отсюда, отрывисто сказал он. Погоди, воспротивилась Лина и сняла с руки тонкий кожаный браслет. Купила на днях в маленькой сувенирной лавчонке и ещё не успела потерять. Что ты делаешь? спросил Митя, хотя и без слов было ясно. Нужно оставить здесь что-то. Разве не чувствуешь? Он сам не понимал, что чувствует. Лина опять прочла его мысли и снова ему это не понравилось. «Как закончишь, спускайся вниз по лестнице, на пляж», не сумев скрыть досады, сказал Митя и вышел из часовни. Можно было вернуться в Локко тем же путем, что и пришли, но это напоминало бы бегство. Митя решил, что они спустятся на пляж и пройдутся до городка вдоль берега моря. что с ним творится в самом деле. Едва пришел к маяку, как уже не терпится уйти отсюда. Тревога, беспокойство гнали его, настойчиво толкали в спину. Спуск, к счастью, не слишком крутой, был со стороны противоположной той, откуда они пришли. Медленно, всеми силами стремясь побороть страх высоты и стараясь не смотреть вниз, Митя спускался вниз по железным ступенькам. Держался за поручни, глядел под ноги и сам себе казался похожим на полуслепого старика, переходящего шумную улицу. Митя, я уже иду, крикнула сверху Лина. Хорошо, ответил он. Это и в самом деле было хорошо. Не передумала, не решила задержаться подольше и выходит, ему не придётся подниматься за ней. Лестница обвивала склон как лианы. Из-за поворота внезапно вывернулась небольшая площадка. На ней, спиной к Мите, стояли двое мужчин. Один что-то говорил, другой согласно кивал. Удивительно, что Митя раньше не слышал их голосов. Видимо, ветер относил звуки в сторону моря. Митя хотел пройти мимо, но один из мужчин обернулся. Гладко зачёсанные назад тёмные волосы открывали высокий лоб. На бледном лице выделялись широкие дуги бровей и тонкая полоска усов. Добрый день, поздоровался он. Его собеседник тоже повернулся к Мите. Он был совсем юный, не старше 20 лет, с круглыми глазами на выкат и ребоватым лицом. Ветрено, правда? сказал парнишка и улыбнулся широко, раскрыв рот. Краешек одного из крупных зубов был сколот. Здравствуйте, Митя протянул руку сначала усатому, потом юноше. Тоже отдыхаете в лодке? Когда море такое непокойное, меня самого болтыхает, в груди становится тесно. Стихи пишутся, не отвечая на вопрос, произнёс мужчина постарше, почему-то засмеялся и провёл рукой по волосам. Ерунда какая, подумала Смитя. Что за стихи? И одежда на обоих странная: классические брюки, рубашки с открытым воротом, пиджаки, и покрои нелепый, и вообще, зачем напяливать костюм, собираясь на пляж? Здравствуйте, милая девушка, не спуская с лица улыбки, воскликнул юноша. Его собеседник тоже улыбался, кивал и разглядывал появившуюся Лину. Она подошла ближе, глянула на Митю, неуверенно улыбнулась в ответ. Вот вы нас и рассудите. Хорошо? Мы с товарищем спорим, можно ли романтичными поступками покорить современную девушку? Это ведь вам не старые режимные барышни на балконах, в пилеринках там всяких вуальках. Я говорю, кому нужны дешёвые красивости? Эти ох и вздохи, лунная пыль, цветы. Тем более оба понимают, что всё на показ, а цветы так и вовсе мёртвые головы какие-то. Ну, собственно, не в цветах даже дело. Юноша горячился, приплясывал на месте, размахивал руками. Но пойми же, говорю я ему, что это, наконец, унижает женское достоинство. Она, то есть девушка, понимает, это вроде дрессировки. Он ей, как собачке, вкусные кусочки бросит, а она для его удовольствия потом будет кувыркаться и на задние лапы вставать. Верно? А этот чудак-человек рассказывает мне про внутренние порывы, стихи, сердце. Ох, и упрямый же ты, Борька. Усач снова провел рукой по волосам. И ведь сам, сам-то тонкой души человек. Все чувствует, понимает, как надо. Поэт, а хочет себя гробовщиковым выставить, деревянных дел мастером. Когда душа тянется навстречу другому человеческому существу, это... Да ты погоди! Погоди мне протягу-то! Я, может, не меньше тебя про это знаю. Но почему сразу ей не сказать, что мол нравишься? И пускай бы тоже честно ответила. К чему фигли-мигли разводить? Я вот о чём. Она тебе нравится? Ты ей тоже скажи прямо, и женитесь, детей заводите. А на примату только мещанки и обывательницы обижаются. Ага. Вот-то оно что. Вы видели? Это ты с Катериной своей поссорился, да? Признавайся, чертяка. Ха, тоже ещё про честность заговорил. Мусач опять пригладил волосы и хохотнул. Митя и Лина стояли возле них, не зная, как себя вести. Боря и его собеседник как будто забыли про них. но повернуться и уйти казалось невежливым. Дождавшись небольшой паузы, Митя сказал: "Мы пойдём, наверное. Всего доброго". Лина молча улыбнулась. Повернувшись спиной к мужчинам, которые после короткой паузы продолжили спор, Шалимовы двинулись дальше. Митя впереди, Лина следом. Чувство нереальности происходящего нарастала. Всё было не так. И это ощущалось с каждой минутой острее. Внезапно испортившаяся погода, давящий страх, беспокойные ночи, непонятные видения, необычная злость на Лину. Какого чёрта их понесло на маяк, если он не выносит высоты? Часовня, похожая на могилу, куда кладут дорогие покойному вещи, чтобы не тревожило и не пугал живых. Странно, старомодно одетые люди с глупым спором ни о чём. Лестница, которая всё никак не кончится. Очутившись наконец на пляже, Митя взял Лину за руку. Решил, что пора успокоиться и перестать идти на поводу у расшалившихся нервов. В конце концов, многое объяснимо. Одна ночь выдалась бессонной, другая хмельной. Вот и нет настроения, вот и раздражение из-за пустяков. «Смотри! Памятник, который ты сверху видела!» Митя указал на серый гранит, вросший в землю в нескольких шагах от них. По форме он и вправду напоминал крыло самолета. «Не ходи туда!» Вдруг громко, с надрывом произнесла Лина и с силой вцепилась в его руку. «Что с тобой?» Удивился Митя и пошёл вперёд, не замедляя шага. Линна покорно плелась следом. Смотри, тут табличка и фотографии. Мельком глянув на два овальных снимка, он наклонился пониже, чтобы прочитать надпись. Табличка, утопленная в камень, была чёрного цвета. Белые буквы складывались в надпись: Полёт ваш прерван, но время бессильно, и память вечна. 28 мая 1958 года. Митя обернулся к жене. Точно крыло, похоже, тут самолёт разбился, и даже фотографии пилотов есть. Он ещё по инерции продолжал начатую фразу, но договорить так и не смог. Ему показали, что на голову положили мокрое холодное полотенце, и ледяные капли покатились по вискам, щекам, затылку. Ветер стих. Море перестало ворчать и бросаться на берег. Все звуки пропали, или Митя перестал их воспринимать. Он смотрел на снимки. Лицообразные кладбищенские снимки, с которых серьёзно глядели кругло глаз и ребой Борька и его друг с зализаными волосами и щегольскими усиками те что спорили о стихах и девушках однако если верить надписи и фотографиям этих мужчин уже более 50 лет не могло волновать ни то ни другое